АИР Название АИР Семейство АИРное или АИРовое Народное название Сладкий флаг, райская трава, сабельник, пчелиная трава, корень андатры, сладкий мирт, морская осока, сладкий тростник Стихия, вода, планета, Марс Магические свойства Любовная магия, магия контроля над личностью, защитная магия Очистительная магия — связующий элемент в любой магии, практика осознанных сновидений и избавления от зависимости. Во многих народных названиях аира есть определение «сладкий», и оно отражает не только сладковатый вкус, который имеет растение, но и приятный аромат этого вечно зелёного обитателя болот. Это полуводное растение происходит из юго-восточных регионов. Изначально оно встречалось в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Поэтому первые упоминания об этой невзрачной, но такой сильной траве можно найти еще в древних китайских книгах о травах. Там его называли «чанг-фу», что означает «продлевающий жизнь», и высоко ценили как лекарственное средство. О Аире писали Авиценны и Гиппократ. В любом тексте по Айурведе обязательно встречаются упоминания о нем. Многие практики йоги тоже включают различные способы использования корня Аира. Нынешнее официальное название «акорус» происходит от греческого слова, обозначающего «глазное яблоко». Считается, что аиром лечили различные глазные болезни. Есть и другое мнение, что это слово можно перевести как «невзрачный». И связано такое название с неприметностью растения. В любом случае, неприхотливый и незаметный аир всегда занимал важное место в любом травнике, а также был излюбленной травой ведьм. У аира есть ещё и видовое название — «каламус», которое можно перевести как «тростник». Заросли аира с его узкими листьями и трёхгранным стеблем действительно похожи на тростниковое окаймление водоёмов. И растёт аир исключительно около воды и даже наполовину в воде. На санскрите аир называют «вача», что означает «разговор». В аюрведе аир считается высшей травой, он обладает способностью воздействовать на интеллект. Различные препараты на основе АИРа — лучшая помощь нервной системе в очищении и обновлении. Именно эта способность влиять на сознание и сделала АИР одним из основных средств, которые используются в магических ритуалах. АИР часто применяется как связующий элемент заговора или заклинания. Он помогает соединить между собой отдельные его части. Любые приворотные ритуалы и вообще вся ритуальная магия, которая связана с контролем над личностью, не обходится без этого неприметного помощника, родившегося на болоте. Например, в ритуалах на избавление от любой зависимости аир является обязательным компонентом. Для практики осознанных сновидений тоже часто пользуются порошком из высушенного корня аира. Такие способы контроля астральных путешествий применяли коренные жители Америки. И массу сведений о том, как это происходило, можно найти в книгах, посвящённых магическим путешествиям. Но помимо сложных магических ритуалов, аир часто использовался в качестве очищения любого места от негативных вибраций и болезнетворных бактерий. Ведь издревле считалось, что водоёмы, вокруг которых находятся заросли аира, безопасны и для купания, и для питья. Настолько сильным обеззараживающими свойствами обладает это обычное с виду растение. Стихия Аира — вода. Энергия воды в нём проявлена наиболее сильно. Именно с ней связана способность Аира проникать глубоко в тонкие каналы человеческого тела и приводить их в состояние равновесия, улучшать состояние крови и лимфы, и всех жидкостей в организме, нормализовать движение праны или жизненной силы. Согревающие свойства Аира связаны с покровительством планеты Марс. Это огненная энергия большой силы, которая проявляется через растения, помогает сжиганию жировой ткани, улучшает кровообращение и убирает любые застойные явления в организме. Вкус аэра отражает его качество в полной мере. Он одновременно согревающий, острый, вяжущий и горький, и сладкий. Такой сложный вкусовой букет завершается приятным послевкусием с нотой свежей сладости.